В конце концов, я уломал дядю Вальдемара и, став на колени, мы начали вытаскивать из-под кровати всякое барахло. Стоптанные шлепанцы, старый шар от кегельбана, настольный бейсбол, потрепанную колоду карт, игральные кости с недостающими кубиками, какие-то коробки и чемоданы и, наконец, реликвию, которую я сразу узнал. Гумбольтов портфель с обтрепанными ремнями. Набитый до отказа книгами и пузырьками с пилюлями, этот портфель всегда путешествовал с хозяином на заднем сиденье его Бьюика. «Погоди, мой архив тоже там», — засуетился дядя Вольдемар. «Я сам разберу, а то перепутаешь все». Рената тоже на коленях обтерла бумажной салфеткой пыль с портфеля. Клинокс всегда был у нее под рукой. Вальдемар вытащил из портфеля пару-тройку страховых полисов, несколько карточек социального обеспечения, пачку фотографий наездников верхом на лошадях, полный, по его уверению, комплект победителей кентуккиских дерби. Потом, как подслеповатый почтальон, стал медленно перебирать какие-то бесчисленные конверты. «Побыстрее, не можешь!» — хотелось крикнуть мне. «Вот он!» — сказал Вальдемар. На большом тяжелом конверте из оберточной бумаги мелким почерком было написано мое имя. «Дай посмотреть, что там!» — попросила Рената. «Давай расписку!» — пробурчал Вальдемар. Конечно, Рената, будь другом, составь текст. От мистера Вальдемара Вальда получил бумаги, завещенные мне фон Гумбольтом Флейшером. Что-нибудь в этом роде я подпишу. «Какие именно бумаги?» — спросила Рената. «Какие?» — отозвался Вальдемар. Перво наперво длиннющее личное письмо мистеру Ситрину. Потом два запечатанных конверта, которые я...» Не открывал, потому как это стало бы нарушением авторского права. Так люди говорят. По мне все это ни, ни хрена не стоит, а там смотри. Но я вот что хочу сказать. Из всей семьи остался жив только я. Мои родственники похоронены кто здесь, кто черт где. Сестра, к примеру, попала в Альгалу. «Это немецкие евреи, небесное царство так называют, а племянник похоронен на муниципальном кладбище в углу для бедняков. Так вот, я хочу снова собрать вместе всю семью». «Вальдемар горюет, что Гумбольд лежит в плохом месте. Непорядок это», — заметил менедж. «Если Гумбольд писанина на чего-то стоит, то первым делом надо перенести парня в другое место». Не обязательно Вальгалу. Это моя сестренка всю жизнь билась, чтобы все было как у людей. Так вот, хочу собрать своих покойников, чтобы мы все вместе лежали. Торжественность стона старого лошадника поражала. Мы с Ренатой переглянулись. — Положись на Чарли, он все сделает, — посоветовал менедж. «Я непременно сообщу, что в этих бумагах заверил я дядю Вальдемара. обещая заняться этим делом, как только вернусь из Европы. А вы подыскиваете кладбище для Гумбольта. Я готов взять для себя расходы по перезахоронению». «Ну, что я говорил?» — обрадовался менедж. «Из такого мальчишки, как это, должен был вырасти настоящий джентльмен». «Я пожал рекам руки» правой пожимая сухонькую ладонь а левой придерживая оба локтевых сустава и обещал держать связь Рената в своей широкополой шляпе являвшая собой куда более внушительную фигуру чем мы трое вдруг сказала если чарльз обещал значит сделает мы вот уедем но думать он будет о вас мы с ней вышли в углу, продутой ветром веранды, поблескивая трубчатыми скелетами из нержавейки, стояли инвалидные коляски. «Никто не будет возражать, если я попробую», — сказал я и сел в одну из них. «Ну, а теперь прокати», — попросил я Ренату. Старики не знали, что и думать, видя, как высокая, шикарная женщина с красивыми зубами Хохача во все горло, возит меня взад-вперед по веранде. — Ренат, не беги, дурочка, старики обидятся, просто толкай потихоньку. Эти чертовы ручки <свят> жутко холодные. Она грациозными движениями натянула длинные до локтей перчатки. Длинное письмо Гумбольта, предисловие к его подарку, я начал читать в ревущем вагоне подземки. Оно было напечатано на папиросной бумаге. Прочитав очередной листок, я передавал его Ренате, но она, просмотрев несколько страниц, попросила, «Скажи, когда доберешься до сюжета? Вся эта философия меня мало интересует». Я не виню Ренату. Гумбольд не был ее бесценным другом, пребывающим сейчас в нескончаемой ночи. Она не имела повода растрогаться. Рената не пыталась разделить мои чувства, да и я не хотел этого. «Дорогой шевалье», — писал Гумбольд, — «положение мое хуже некуда. Силы слабеют, но разум активен, как никогда» как-то так устроено, что у лунатиков переизбыток энергии. Если старик Уильям Джеймс прав, и чтобы быть счастливым, надо жить на пределе энергетических возможностей, и мы созданы для стремления к счастью, то безумие — это состояние истинного блаженства. К тому же оно — неотъемлемая принадлежность верховной политической власти. Именно такого рода пассажи не нравились Ренате. Я согласен, в здравом уме подобное не напишешь. «Живу я в плохом месте», продолжал Гумбольд, «и скверно питаюсь. Месяца два сижу на холодной закуске, при такой диете не до высокого искусства. С другой стороны...» Копчености, картофель, салат и перчик способствуют здравости суждений. Ем я у себя в номере и вообще выхожу редко. Между ужином и сном огромный промежуток времени, который я провожу, сидя у окна с опущенными жалюзи. Кто станет смотреть в окно в восемнадцать часов в сутки? И перебираем жизненные ошибки. Иногда мне кажется, что я обращусь к смерти с просьбой повременить, потому что погружен в серьезную работу. Удастся ли мне перебороть смерть, если она придет за мной во время полового акта? Удастся, надо только говорить, делай это, делай то, не крутись, повернись, поцелуй меня в ухо поскреби ногтями спину, осторожнее, яички не за день. Впрочем, в моем случае смерть — это желанная женщина, которая долго не отдавалась мне. — Бедняга, теперь я понимаю его, — сказала Рената, и вообще мне знаком этот тип мужчин. Дни приходят и дни уходят. А я все чаще думаю о тебе, причем думаю с такой ясностью, какая приходит только напоследок. Да, я причинял тебе зло, это правда. Вовсю поносил тебя, хотя знал, что ты стараешься найти мне приличную работу. Я называл тебя лицемером, продажной тварью, юдой доносчиком, прилипалой, выскочкой. Поначалу я просто злобствовал. Потом распалился. Злоба и ярость владели мной совершенно. Сейчас мне стыдно той проделки с проклятым чеком как раз в то время, когда ты скорбел по деме Вонгель. Я из кожи лес, чтобы обмануть и опозорить тебя. Хочешь быть воплощением успеха и нравственности? Черт с тобой! Это обойдется тебе в несколько тысяч долларов. Я хотел дать тебе возможность простить меня. Ты давно научился чувству всепрощения. Делая людям добро, ты теряешь голову. Дурацкая доброта выбивала у тебя из-под ног почву реальности. А теряя ощущение реальности, ты страдал так же, как и я. Впрочем, мои безумные затеи были абсолютно лишними, поскольку ты заразился болезнью славы и стяжательства. Ты совершал головокружительный полет по Поднебесью успеха и дальше, выше. Благодаря присущему тебе чувству правды, тебя должно было бы коробить от отвращения. Длинное, как... Химические формулы на классной доске, цепочка моих доводов и поводов приводила меня в восторг. Я стал маньяком. Заржавевший механизм моего мозга заработал на полных оборотах, и слова застучали, как пулемет. Потом я впал в хандру, спустился в подземелье, залег на дно и замолчал, на долгие годы. Я часто спрашиваю себя, почему ты постоянно фигурируешь в моих маниакальных мыслях, в моих навязчивых идеях, в моих наваждениях. Ты, верно, один из тех, кто возбуждает родственные братские чувства. Но заметь, не всегда отвечаешь тем же, только обещаешь. Господин Обещалкин. Безумная была идея скрепить нашу дружбу братским союзом, но исходила она от тебя. О, как поется в модной песенке, при всех твоих грехах тебя не разлюблю. Теперь два слова о деньгах. Заполняя тот чек, я вовсе не собирался ограбить банк. Я получил по нему деньги, поскольку разозлился на тебя за то, что ты не меня в Белвью. Вот я и решил наказать тебя. Ты безропотно принял наказание и вместе с ним взял грек на душу. Отнял у меня мой дух и вложил его в своего тренка. Призрак Гумбольта превратился в бродвейскую звезду. В нечистые обманные огни рампы. Твоя невеста погибла в джунглях. Это она не позволила тебе приехать в Белвью. Я узнал это позже. Вот она, могучая сила денег И опасные связи искусства с ними. Доллар как супруг души. Непонятно, почему никто... Не изучил этот странный брак. Знаешь, что я сделал с теми шестью тысячами? Не поверишь. Купил отслмобил. Не знаю, как я собирался ездить на нем по тесным улочкам Гринвич-Виллиджа. Чтобы держать гараж, мне пришлось ухлопать кучу денег. Больше, чем я платил за свою дыру на пятом этаже в доме без лифта. «Хочешь знать, что случилось потом?» Я за ним мог. Меня увезли в больницу, где провели курс шоковой терапии. А когда вернулся домой, не мог вспомнить, где мой гараж. Не нашел ни гарантийного талона, ни регистрационной карточки. Хорошо, что хоть успел до того покататься на этой машине. Когда у меня от бессонницы синели веки, я садился за руль и гонял, благо улицы по ночам полупустые. Однажды поздно вечером едем с приятеля мимо Беласка, оттуда народ валом валит после спектакля. Я ей говорю, видишь, это они заплатили за этого зверя. Заявляю, что действительно имел на тебя зуб. Ты считал, что я стану величайшим в нашем веке американским поэтом. И явился, видите ли, из висконсинского захолустья и говорит, что я великий. Но я же никакой не великий. Да, народ ждет прихода большого поэта, ждет правических, прочищающих сознание слов. Народ хочет знать, что происходит с жизнью. Но последние годы я и читать-то поэзию не могу, не то что писать. Несколько месяцев назад открыл Платонова Федра и не мог одолеть ни страницы. Что-то сломалось у меня внутри. Не почувствовав прелести прекрасных оборотов, я заплакал. Куда подевалась первоначальная свежесть моего восприятия? Потом я подумал: может, Поправлюсь, если буду осмотрительным. Но быть осмотрительным значит отказаться от многих удовольствий. С другой стороны, Блейк прав, говоря, что удовольствие — пища интеллекта. И если интеллект не способен переварить мясо, федра, пора переходить на сухарики с теплым молочком». Когда я прочитал слова о первоначальной свежести восприятия, слезы тоже выступили у меня на глазах. Рената покачала головой, как бы говоря, «Ох уж эти мне мужчины! Странные, загадочные существа! Попадешь в лабиринт жизни, а там Минотавр, у которого сердце разрывается из-за какого-то письма». Но я-то помню Гумбольта в дни его молодости, осиянного, орелом славы, произносящего вдохновенные речи, умного, доброжелательного. В те времена его отрицательные черты были бесконечно маловеличной. Упоминание о сухариках привело на память подсоленный кренделек, который он жевал, стоя на жаре на тротуаре. В тот день я оказался не на высоте, повел себя неправильно. Я должен был подойти к нему, должен был взять его за руку, должен был обнять. Хотя, как знать, помогло бы это. Вид у Гумбольта был ужасный. Шевелюру покрывал какой-то серый налет, как кустарник, пораженный неизвестной болезнью. Глаза красные, кроличи, костюм висел мешком. Он походил на старого бизона на последнем пастбище, и я постыдно бежал. Быть может, это происходило в тот самый день, когда Гумбольд писал мне это прекрасное письмо. — Успокойся, малыш, — ласково сказала Рената. — Вот, вытри глаза. Она подала мне носовой платок. От него шел такой опеняющий запах, как будто она держала его не в сумочке, а в собственной промежности. Я приложил платок к лицу и, на удивление, быстро начал успокаиваться. Эта молодая, роскошная женщина хорошо понимала главные вещи.